Гости. Антуан Брая Саварен в своей книге «Физиология вкуса» перечисляет условия для компании, которая хочет хорошо провести вечер. Число гостей не должно превышать 12, чтобы разговор всегда мог быть общим. Гости должны быть так избраны, чтобы их занятия хоть и были различны, но вкусы их непременно сходны. Они должны быть настолько знакомы между собой, чтобы избежать бесконечных формальностей представлений. Столовая должна быть блистательно освещена, столовое белье весьма чисто, и воздух комнаты нагрет от 13 до 16 градусов. Ремьер. В 1730 году Ремьер предложил температурную шкалу, названную его именем. Один градус этой шкалы равен 1,8 разности температур кипение воды и таяние льда. То есть градус Риамьюра равен 5 четвертых градуса Цельсия. Шкала практически вышла из употребления. 13-16 градусов Риамьюра соответствует 17-20 градусам Цельсия. Мужчины должны быть остроумные без дерзости и дамы любезные без излишнего кокетства. не должны быть отличного выбора, но немногочисленны. И вина, каждая в своем роде превосходного качества. Порядок блюд должен восходить от более тяжелых к более легким. В винах, наоборот, от более легких к крепким. Есть должны не спеша, ибо ужины есть последние занятия дня. Гости должны кушать дружно, как путешественники, которые идут к одной цели. Кофе должен быть горячий и ликер должен быть выбран весьма тщательно. Гостиная, в которой гости остаются после стола, должна быть довольно велика, чтобы составить партии игры для тех, которые не могут без этого обойтись, и чтобы достало еще место для беседы. Гостей надо удерживать приятностью общества и оживлять надеждой, что вечер не пройдет без дальнейших удовольствий. Чай должен быть крепок, бутерброды достаточно жирны и пунш приготовлен очень тщательно. Раньше 11 часов не должно расходиться, но в полночь все должны быть в постели. Кто был на таком пире, который соединяет все эти условия, тот может хвастаться, что участвовал в его апофеозе. Чем более пренебрегают этими правилами, тем менее получают удовольствие. Вероятно, все эти условия сами собой соблюдались в доме Державина. В 1811-1816 годах здесь проходили собрания литературного общества, беседа любителей русского слова. Общество возникло по инициативе Шишова, автора рассуждения о старом и новом слоге. Среди членов общества были Капнист, Оленин, Граф Хвостов, Князь Шахов и другие. Деятельность беседы направлялась на утверждение жанров классицизма в русской литературе, сохранение в ней старославянского языка. Посещали собрания женщины-поэтесы Урусова, Волкова, Бунина. Державин был гостеприимным хозяином и умел наслаждаться жизнью. В стихотворении "Гостю" он приглашает друзей отдохнуть после сытного обеда. Сядь, милые гости, здесь на пуховом диване мягком отдохни, Всем тонком пологу перловом и в зеркалах вокруг усни. Вздремли после стола немножко, Приятно часик похрапеть. Золотой кузнечик, злая мошка, Сюда не могут залететь. Случится, что и снов прекрасных Приснится здесь тебе какой, Хоть клад из облаков небесных золотой посыплется рекой, Хоть девушки мои домашние рукой тебе махнут, я рад. Любовные, приятней, шашни и поцелуй всей жизни клад». 1795 год. Лучшими друзьями Державиных были женатые на сестрах Дарьи Алексеевны Василий Васильевич Капнист и Николай Александрович Львов. История замужества Львова и Марии Александровны Дьяковой очень романтична и необычна. Львов архитектор. Рисовальщик и гравер, переводчик, перевел классический итальянский труд, четыре книги по архитектуре Андреа Палладио и стихи греческого поэта Анакреонта. Историк, фольклорист, геолог, поэт и либретист. Сотрудник журнала, собеседник, любитель российского слова. Был в начале жизни очень беден, поэтому дьяковы категорически противились этому браку. Влюбленные решили обвенчаться тайно. Им помогли в этой затее Василий Васильевич и Александра Алексеевна, о помолвке которых уже объявили. Мария часто сопровождала старшую сестру на предсвадебных визитах. Они ездили вместе на балы. Однажды, отправившись на очередной бал с обеими сестрами, капнист свернул в Галерную гавань, где в маленькой церкви их ожидали львов и священник. Влюбленные обвенчались, после чего Мария Александровна, как ни в чем не бывало, вернулась на бал. Брак оставался тайным три года, и когда Львов упрочил свое финансовое положение, все открылось. Можно представить себе удивление родителей и всех родственников, когда мой отец объявил им, что Мария Александровна и Львов уже два года как обвенчаны, и что он главный виновник этой свадьбы. Писала в мемуарах Софья капнист с Колон. Впоследствии Львов прославился как усадебный архитектор. Он строил усадьбы с особыми воздушными печами, кондиционерами XVIII века, которые не только обогревали, но и проветривали комнаты. Вершина его карьеры – это строительство приорадского дворца в Гатчине, предназначавшегося для приора Мальтийского ордена по заказу императора Павла. Для этого дворца Николай Александрович воспользовался уникальной технологией лепазе, от французского «из умятой земли» или по-русски «землебито». Здания строились необыкновенно быстро и получались необыкновенно прочными. Гачинский приорат построили за три летних месяца 1798 года, и он, пережив бомбардировки Великой Отечественной войны, практически не пострадал. Державины часто гостили в собственной усадьбе Львова, располагавшейся в районе песков на берегу Невы, этим дружеским посиделкам посвящено стихотворение русские девушки. Зрел ли ты певец, тиский? Как в лугу весной бычка пляшут девушки российские под свирелью пастушка. Как склоняясь головами, ходят башмаками и влад стучат, тихо руки взор повадят и плечами говорят. Как их лентами золотыми, челы белые блестят, под жемчугами дорогими груди нежные дышат, Как сквозь жилки голубые льется розовая кровь, На ланитах огневые в ямке врезала любовь, как их брови соболены, полный искр соколей взгляд, Их усмешка души, львины, и орлов сердца разят. Коль бы видел дев всех красных, как гречанок позабыл, и на крыльях сладострастных твой эрот прикован был». 1799 год. Певет Тииский — греческий поэт Анакреонт, стихи которого переводил Львов. И с этим образом танцующих девушек в русских костюмах мы отправляемся в следующую главу, где нас ждет встреча с женщинами, которые составляли подавляющее большинство женского населения Петербурга. без которых жизнь в городе была бы невозможна, но которых никто не замечал.